Глава 35. Вот такие дела. Закончил я свой рассказ, и в тоннеле повисла гробовая тишина. Вот же ублюдки. Первый нарушил эту тишину Ирен. Чуть нас в жертву не принесли, а теперь хотят сохранить всё в секрете. Да я прямо сейчас пойду и всем им лично головы поотрубаю, добавила она, и её руки интуитивно потянулись к рукояти меча. Успокойся, произнёс я, оглядя на неё. Прежде чем рубить головы, нужно всё как следует обдумать. И благодаря моим словам и ментальному воздействию шлема, Ирен довольно быстро успокоилась. Мне прямо не терпеться сковать остальные части доспеха, чтобы ещё усилить эффект подавления воли, который был мне так полезен. Ненавижу этих уродов, буркнула себе под нос Ирен. А то идём, Между тем присоединилась к разговору Лия и кивнула в сторону. Хорошо, ответил я и под подозрительным взглядом Ирен отошёл с Лией в сторону. Ты ведь понимаешь, что я обязана буду обо всём доложить нашему заказчику, произнесла она практически шёпотом. Уверена, ты обязана это делать, уточнил я. Да, у меня нет другого выхода, тяжело вздохнув, ответила Лия. Я так понимаю, с нашим заказчиком тебя связывает что-то большее, чем просто работа, как у нас, спросил я, и она кивнула. Для меня это, разумеется, не стало новостью. Я уже давно подозревал, что среди всех нас унанимателя с Ли и особые отношения, просто никогда на этом не заострял внимание из-за некоторых особ с довольно вспыльчивым характером. "Ясно", задумчиво ответил я. Но ладно, что-нибудь придумаем. А в любом случае нам ещё нужно будет как-то покинуть это подземелье, а я не уверен, что это будет так уж легко. Но ведь ты сам сказал, что Ламия. Ты думаешь, что хоть кому-то из них можно верить? спросил я Лию и сам же ответил на свой вопрос. Я не верю ни единому их слову. Так обижи их клятвой, предложил Алия. «Предложение, конечно, дельное, вот только не вполне осуществимое». Я тяжело вздохнул. «Не могу», — ответил ей, ибо действительно уже не мог взять с лами клятву. Дело в том, что, беря с посредника очередную клятву, я заметил одну интересную вещь, вернее, ее отсутствие, а именно изменение магического фона. Если мир, правила которого я всё ещё не знал или знал их слишком мало, принимал клятву, то всегда происходил всплеск магической энергии, который я мог почувствовать и которого не было, когда принимал две последние клятвы у Ламий. С чем это было связано, оставалось лишь гадать. Были ли в этом мире определённые ограничения на их количество одному человеку? Либо мне просто не хватало сил, чтобы принять их больше, либо что-то ещё. В любом случае, сейчас я просто не мог заставить Лами поклясться своими дарами, а проверять некоторые из своих теорий, откровенно говоря, не хотелось. Несколько секунд Лия сверлила меня тяжёлым взглядом. "Ладно", махнула она рукой. "Ты прав. Сначала нам нужно выбраться из этих земель" А затем уже решать остальные проблемы, добавила Анна и устало потёрла глаза. Скоро всё это закончится. Я улыбнулся и положил руку на её плечо. После этой миссии предлагаю взять перерыв. Полностью поддерживаю, ответила Лия. Может, пойдём? Хочу поскорее покинуть это место. Разумеется, произнёс я и пошёл в сторону пленных. Нам нужно лишь покинуть подземелья, и этот кошмар наконец-то закончится. Во всяком случае, в это очень хотелось верить. Обратный путь на поверхность мы преодолели без каких-либо происшествий. Нам не встретилось ни единого ретлинга, а пленники вели себя тихо и за всё время не предприняли ничего, что позволило бы им сбежать или хоть как-то улучшить своё положение. Хотя это не удивительно, учитывая, что они постоянно находились под моим пристальным вниманием и вниманием МРН, которая с лёгкостью пошинковала бы их на куски, сделая они хоть один лишний шаг в сторону. "Лия, постой", крикнул я. Она шла впереди всех, в то время как я шёл самым последним, дабы лучше следить за ламеями. Лия остановилась. Встали к стене на колени. Приказал я пленникам, и они послушно выполнили мой приказ. "Алис, последи за ними. Если хоть кто-то двинется, сразу дай знать", сказал я, после чего подошёл к Лие. "Вызови фантома и оставь его рядом с Элизабет для подстраховки", попросил я, и вскоре из чёрного шрама реальности показалось призрачное чудовище. Когда все меры предосторожности были выполнены, мы отошли немного в сторону. «Скоро мы окажемся на поверхности», — произнёс я так, чтобы Лами и меня не услышали. «У вас остались зелья каменной кожи?» Обе девушки кивнули. «Отлично. Перед выходом обязательно их выпейте. Снаружи может случиться всё, что угодно, поэтому действуйте по ситуации. Но...» Я специально сделал небольшую паузу. «Если начнется заварушка, ни в коем случае не убивайте лошадей. Вернее, не так. Оставьте в живых хотя бы одну. Без саней шанс, что нам удастся выбраться, крайне мал. Это понятно?» И обе девушки снова кивнули. «Хорошо. Если у вас остались еще какие-нибудь козыри, то, не задумываясь, используйте их. Ирен». У тебя же осталась связка взрыв зелий. Ага. Тебя отдать? Нет. Бросишь в противников, если начнется бойня. Поняла. Она хищно улыбнулась. Подальше от лошадей, напомнил я, смирив ее серьезным взглядом. Используйте все, что есть, не жалея ничего. Когда вернемся в город, мы обязательно покроем все расходы, продав снаряжение ламий. «Возможно, даже им самим», — произнес я, искоса глядя на пленников. «Это понятно?» «Да», — практически синхронно ответили девушки. «Славно. Теперь проследите за ними, а мне нужно поговорить с одним из них тет-а-тет». -тет. Вернувшись к Ламиэм, я взял за шкирку самого главного из них и отвел подальше от остальных. Вынул из его рта кляп и спросил. готов сохранить себе и своим товарищам жизнь. Да. Если ты нас отпустишь, то я гарантирую, что вы в целости и сохранности покинете нашей земли, и никто вас не тронет. Поклянись даром. Клянусь, ответил он, но, как и в прошлый раз, мир не принял её. С большой вероятностью об этом знал и сам Ламия. Бесно, выругался я про себя. Если что-то пойдёт не так, знай, я без каких-либо зазреньи совести убью тебя и каждого, кто встанет у меня на пути, произнёс я, глядя ему в глаза, и тот нервно сглотнул. А теперь идём. Я подтолкнул его и, призвав из демонического арсенала ледяной топор и щит, вместе с ламеей пошёл вперёд, а девчонки с остальными пленниками отправились за мной. Свет в конце тоннеля появился примерно через полчаса после того, как мы останавливались в последний раз. Нам повезло, и снаружи был день. Поэтому небольшой походный лагерь с несколькими кострами, от которых исходил серый дым, я увидел сразу же. «Я с этим», — кивнул на Ламию, — «пойду вперед. А вы сразу же за мной», — сказал я девушкам и первым зашагал к выходу, крепко удерживая пленника одной рукой А второй держаза его спиной ледяную погибель. Выйдя из подземелья, я впервые за долгое время вздохнул полной грудью. Да, воздух был холодным, но какое же это наслаждение наконец-то оказаться вне каменных стен подземелья, в котором даже союзники оказались врагами. Вперёд. Я толкнул воина и вместе с ним пошёл в сторону лагеря. Ты и правда сдержишь своё слово? — спросил Ламия, когда мы прошли около пары десятков метров и нас, наконец, заметили. «Да. Я сохраню ваши жизни и буду держать рот на замке о том, что увидел в подземелье. Единственное, что я хочу, это выбраться из ваших земель и забыть о кошмаре, который там случился», — сказал я, продолжая идти в сторону лагеря. «Уточню. Это в твоих же интересах». произнёс Ламия, немного удивив меня. «Это почему же?» — решил уточнить я, ибо уж больно нагло звучало его заявление. «Инквизиция. Слышал что-нибудь про них?» — спросил Ламия, повернув голову в мою сторону и ехидно улыбаясь. «К сожалению, я слышал, и, признаться честно, связываться с этими ребятами, ой, как не хотелось. А мы-то тут при чём?» Задал я логичный вопрос. Это ж не мы людей в жертву приносили. «О, да ты, видимо, не знаешь, как работает эта организация», — усмехнулся Ламия. «Ты бы следил за языком. Не забывай, в каком ты положении», — предупредил я пленного. «Забудешь что-то», — недовольно буркнул он. «Вот и славно. А теперь делай то, что обещал». произнёс я, когда к нам подбежал молодой паренёк, который явно был прислогой, а не военным гельдей. Остановившись рядом, он посмотрел на нас изучающим взглядом. Эм, а почему кто в лагере главный? Резко перебил парень калами. Дугер, эм, э, а ко мне его быстро, приказал воин, в голосе которого звучала сталь. командовать и отдавать приказы он явно привык. Несколько секунд Пареньок колебался. Слушаюсь. Наконец сообразил он, и опрометью ринулся обратно в лагерь. Ты его знаешь? Кого? Мальца? Нет, конечно. Я про того, кого ты позвал сюда привести, теряя терпение, произнёс я. Как-то он слишком дерзко стал себя вести, стоило нам покинуть подземелья. «Не к добру это», — подумал я, внимательно следя за обстановкой вокруг. «Можно просьбу небольшую?» — вдруг спросил пленный. «Говори. Можешь не так сильно упирать в мою спину своё оружие. Холод от него такой, что аж до костей пробирает». Пожаловался Ламия, но я и не подумал выполнить его просьбу. «Нет», — спокойно ответил я. «Ты — моя гарантия и билет из ваших земель. Любое твоё движение или лишнее слово, и я со своим отрядом просто пойдём по вашим трупам. Разумеется, ты умрёшь первым, и я тебе обещаю, что даже несмотря на это, твоя смерть не будет быстрой. Пообещал я воину, глядя, как к нам приближается молодой мужчина, облачённый в обмундирование аламий. Всё будет хорошо, я знаю этого сержанта, спокойно ответил мой пленник. И я не ощутил в его словах лжи. Как-то уж слишком безмятежно он себя ведёт. Не нравится мне всё это. Лука прибыл по вашему приказу. Тем временем матропортавал молодой воин с нескрываемым удивлением глядя на своего командира и меня. Распорядься, чтобы в течение 10 минут были подготовлены сани с самым опытным кучером. Исполняй, быстро. Власно приказал Лами: "Будет сделано", ответил Лука и быстро пошёл в сторону лагеря. "До границы ваших земель поедешь с нами. На всякий случай предупредил я пленника". Даже не сомневался, всё в той же спокойной манере ответил он. "Только я не хочу перегружать сани", ответил я и пожал плечами. "А что есть те, кого бы ты хотел взять с собой?" «Мне всегда не нравился мой зам», — усмехнулся Ламия. «Поэтому, если бы с ним что-то случилось по дороге...» «Умолкни», — холодно произнес я, и воин тут же закрыл рот. «Откуда такая самоуверенность?» — подумал я, не сводя глаз с пленника. «Неужели он успел дать сигнал своим и теперь совершенно не переживает за свою жизнь? Но ведь я в любой момент могу лишить его жизни». Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Сейчас мне ни в коем случае нельзя нервничать. Нужно сохранять холодный рассудок. Лия, Лис, Ирен, позвал я девушек, когда увидел подъезжающий к нам сани. Садитесь, сказал напарницам, и вскоре они уже сидели на местах. Залезай, я толкнул Ламию и забрался вслед за ним. Поехали.